Саламандра Саламандра — легендарное существо, похожее на маленькую ящерку. Античные авторы описывали ее как реальное животное, в то время как средневековые алхимики и ученые считали, что Саламандра — дух огня, элементаль, воплощающий в себе мощь пламенной стихии. Первое упоминание о Саламандре можно обнаружить в трактате Аристотеля «История животных». На Кипре при плавке медной руды на несколько дней закладывают в печь камень халкит. Со временем в огне возникают зверьки по величине немногим крупнее, чем большие мухи. Эти существа крылаты, они прыгают по языкам пламени, но при попытке вынуть их из огня погибают. А что некоторым животным по их прочному составу возможно не сгорать в огне, это с очевидностью показывает саламандра. Она, как утверждают, проходя по огню, гасит его. Складывается впечатление, что Аристотель писал о двух разных существах — неких крылатых зверьках и, собственно, саламандре. Судя по всему, со временем характерные черты этих существ были объединены, и у более поздних авторов мы можем прочесть про саламандру, которая во многом напоминает тех зверьков, что скакали по пламени. В трактате о природе животных Клавдий Элиан говорит о Саламандре как о духе, живущем в кузне и поглощающем пламя. Ремесленники не видят его, но когда огонь ослабевает и затухает, а мехи дуют без всякого эффекта, тогда они понимают, что Саламандра работает против них. Кузнецы выслеживают его и совершают отмщение, и огонь разгорается вновь. Каким образом мастерам удавалось поймать Саламандру и избавиться от нее, Элиан не разъясняет. Но большинство античных и средневековых авторов согласно с ним в одном — Саламандра поглощает огонь. Как она делает это? По версии Плиния Старшего, изложенной в «Естественной истории», Саламандра появляется во время сильных дождей и исчезает при ясной погоде. Это существо такое холодное, что прикосновением гасит огонь, точно так же, как лед. Но о том, что Саламандра может гасить огонь, Плиний отзывается с определенной долей скепсиса, мол, это свойство ей приписывают маги. По его мнению, об этой способности давно стало бы известно, и ей нашли бы практическое применение, например, спасли бы Рим от пожаров. Плиний добавляет еще одну интересную подробность. Оказывается, тело саламандры усеяно звездочками. А еще она может плеваться молочно-белой слизью, которая при попадании на кожу человека обесцвечивает ее, лишает волосяного покрова и в целом крайне токсично. Плиний-старший говорит о саламандрах как о существах совершенно реальных. Это животное неоднократно упоминается в естественной истории, причем всегда в негативном ключе. По его словам, именно саламандры стали причиной бегства людей из города Ретея, область на побережье современной Турции. Все, чего касается саламандра, пропитывается ее ядом — деревья, камни, вода в колодцах. Скот от этого погибает, люди тяжело болеют. Этот яд, по мнению Плиния, лучше всего нейтрализуют те животные, которые питаются саламандрами, например, свиньи. При отравлении ядом саламандры рекомендуется пить настой из шпанских мушек или съесть мясо обычной ящерицы. Не исключено, что в своей работе Плиний описывает реально существующее животное, пятнистую ящерицу, саламандра-саламандра, которая обитает в Европе и северной части Ближнего Востока. Огненная саламандра действительно вырабатывает яд, по виду, напоминающий вязкую жидкость молочного цвета, Она издает резкий запах миндаля или чеснока. Но этот защитный механизм нужен ящерице, чтобы защитить себя от нападения хищников. Для человека он не смертелен. В физиологе о саламандре говорится следующее. Когда влезает она в огненную печь, угасает вся печь. А когда влезает в банную печь, то угошает банную печь. Крестьянские богословы сочли Саламандру бесполой, и потому она стала символизировать целомудрие. Более того, она обладала способностью противостоять враждебному окружению, а потому стала символом по-настоящему верующего человека, успешно сопротивляющегося греху и искушению. Способность Саламандры нейтрализовывать жар пришлась по душе средневековым алхимикам. Они назначили это мифическое существо воплощением огненной стихии. Раз животные обитают в воде, на суше и в воздухе, то кому-то надлежало населять и огонь, чтобы сохранились равновесие и гармония. В XIX веке по Европе распространилось письмо, якобы отправленное императором Византии пресвитером Иоанном, который, будучи священником, был в то же время и правителем Индии. Это послание было переведено на многие языки, в нем красочно и подробно описывались чудеса Индийского царства и торжество христианской веры в дальних и неведомых доселе краях. Многие верили, что страна пресвитера Иоанна существует в действительности, а среди крестоносцев ходили слухи, что этот правитель-священник поможет им отвоевать святую землю у мусульман. Среди прочего, в этом письме упоминаются черви, которые на языке нашем называются саламандрами. Эти существа могли жить только в пламени и строили вокруг себя прочный кокон, подобно гусеницам, производящим шелк. Из коконов саламандр местные жители добывают волокно и ткут царские одежды, которые нельзя стирать иначе, как в раскаленном пламени. Не исключено, что речь тут идет об азбестовой ткани. Секрет ее производства был известен еще в Древнем Риме. Скатерти и салфетки ткали из грубых асбестовых волокон. После использования их не стирали, а прокаливали на огне. Грязь и жир сгорали, а ткань оставалась целой. Это было непрактично, но зрелищно. Такую диковину могли позволить себе только богатые и знатные люди. После падения Римской империи об азбестовой ткани, как и о многих других излишествах, почти позабыли. Неудивительно, что английский писатель и географ Гервасий Тильберийский, живший в XII веке, увидев полоску такой жаропрочной ткани, утверждал, что лицезрел настоящую шкуру саламандры. В Геральдике саламандра олицетворяет храбрость и мужество, стойкость и умение преодолевать невзгоды. Личный герб французского короля Франциска I, правившего в начале XVI века, украшала Саламандра под девизом «Питаю хорошее и уничтожаю плохое».